Приходит ко мне ее сноха. — Пойди, почитай по бабушке Поросковье. — Так а чего? Она не умерла еще? — Нет, ей надо читать заболящую. Я пришла к ней, заболящую прочитала, она «Читай! Вот — читай! Эдак вот, а я — чего читать-то? Я ведь заболящую прочитала. — Читай, я сказала. Я говорю, не кричи. Тут я на исход души ей прочитала. — Пойду, говорю, домой. Читай. Не отходи, ты читаешь так мне лучше. Ой, тяжело, ой, тяжело. Я говорю, конечно, тяжело. Пойди, всего жалко. Ой, не говори. Это как -то место всего-то. Семь пар новых валенок, два тулупа, одеяло шубные новые. Это меховые, и все это. Читай, читай, читай. Ну вот, померла. Тут я по ней опять читал. Сноха говорит мне саант не знаю, из какой тканины, и вносит целый ворох. Да тонкие, хорошие все. А я говорю, ни из какой из этой не сошьем. Вот из этой. Да и взяла самую грубую да худую. Почему? не почему, говорю. Она дедушке-то пожалела. Вон из какой мы шили. А ей что? Ну уж по ней-то сноха сделала поменьки. Отец Атинкрит приезжал, мы с ним отпевали. Ночевали тут у них, про нас. Все настряпали стряпали, постны. Снахат все хорошо сделал. Ладно, хорошо. Мне-то не так плохо было, как людям. Мне-то еще многие помогали. Вот ты, матушка, Еликанида, она на квартире в Яковце лежала, от Михеева три километра. Сначала-то после монастыря она... В грамоте не жила, просфоры делала. Она и меня там научила. Ведь всех нас тогда выгнали. А потом, как в грамоте не церковь закрыли, она уехала на родину. Приехала за нею племянка, увезла ее. Далеко туда, станция Вожига. Там она пожила год и приехала опять обратно. И у меня жила зима еще в Кузьминском. А в Яковце она в колхозе работала. Она работать любит, она все сеяла. А был ей уж годов восемьдесят слишком. И все работала, все делала до последнего. И все сеяла. Ее все звали и мужики, и бабы матушка Еликанида. Матушка, у нас посеешь? Посею, посею. Что это делать-то? Раньше ведь руками сеяли. Она получала хорошо, и каждую неделю бежит ко мне в Михеева. «Шурка, я б тебе с ума схожу!» Я говорю, «А чего? Как уж ты с хлебом-то? Ведь у тебя ребятишки!» «Да гляди-ка, у меня много!» «Ой, Шурка, ты все довольна, все много! Какой же это хлеб! дура у меня мешок муки стоит!» «И пол полкоровая мне подает, ты себя-то не обижай!» «Картошки мне принесет, еще луку!» Вот это, скажет, вместо масла ты лук-то покроши. Болела она у нас недолго, с месяц только болела. Хозяйка все не сказывала, чтобы я не пришла к ним, чтобы все имение ей осталось. Она лежит и просит, да скажите, Шурки, я хвораю-то, мне Шурку-то надо. А мне все они говорят. А потом Аннушка к ней пришла, Александра Ивановича дочка, она... Как мне надо Шурку-то? Ведь она не знает, что я хвораю. Я, говорит, схожу сегодня. Она за мной прибежала. А я... Мне сегодня и снести-то нечего. Погоди, хоть я клюквы... У меня клюква было Да брусники чашку пошла. Матушка, да ведь мне и принести тебе нечего. Мне уж ничего не надо. Ты мне только компресс сделай. Какой тебе компресс? Вот на это место. А я поцеловал ее туда. Вот как хорошо, говорит. А я ведь ничего не сделала, только поцеловала. Вот как хорошо ты мне стало. Я знала, что придешь, да компресс мне сделаешь, у меня все хорошо будет. Я уж Васе все наказала, меня хранит-то в Евдокию. Это на за два дня до смерти. Да что ты, говорю, матушка, нет уж, говорит. Вася приедет, это сын хозяйки. А тут за мной приходит Аннушки-мать. Пойдем к нам. Почитай, у нас паренек-то больно хворает. Я пошла, почитала, прихожу к ней опять, смотрит на меня. Милая, говорит, все, все у меня. Хорошо стало все, прости, все и готов Я ее тут обмыла, все сделала и домой пошла. Отвезли мы к Каспасу, там отпели ее по монашескому чину, похоронили, она аресофорная была. Я еще в монастыре все правила читала. Она не ученая была, я бывала на мельниц посылают, она шурка поеду, а я ей там все читала правила. 30 лет она управляла скитом, работала как мужик. Вот, пойдем косить, она глазами поглядит, сколько сегодня надо. А там ведь еще были подсеки. Мои, крикнет, ко мне. Нас семь человек с ней косили. А вы, шушера, мякина, говна половина, на эту сторону? Это кто плохо косит. Да косим до краю. А земляник-то много на подсеке. Шурка, иди сюда, вот землянику-то поешь. А ведь тоже косить-то люта была. Коса у меня была именная, литовка. У нас только у двоих были такие косы. Любила она меня, царствие небесное. Много мне помогала. Мне вообще помогали. Был раз Фатичев, он из города валенки возил, этот, который на шерсть выменивает Жил-то он в колодине. Вот едет из Пашихонья, а у меня дом-то на дороге подъезжает. Ну, а чего сидишь в окошке, как чувырла? А я своя изба, где хочу, тут сяду. Ладно, давай, чаю-то грей. Согрею чаю, заходит. — Ну что, поди, тебе валенки надо? — Так ведь надо, да у меня ни денег, ни шерсть. Чего мне тут спрашивать? — Я у тебя ни денег не прошу, ни шерсть. Я тебе спрашиваю, валенки нужны или нет? — Так ведь надо, конечно. — Так, говори, надо. — Ладно, чаю напьется, но сегодня ко мне не ходи. И завтра не ходи а послезавтра приходи у меня жену попаришь до да полывы мыешь а вот и все больше ничего не скажет на третий день надо идти в колоден приду а мне валенки выбраны и ребятишкам выбраны дочку ж отобрала то ну, вот полывы мою выплюла жену она у него больная была все сделаю Ну, погоди, — скажет, — не тропей еще. погород сходи, погляди, чего там, как. погород огород схожу, все там сделаю. Вот тебе и валенки. А ведь тебе, поди, варежки нужны. Выбирай шерсти. У него шерсть-то всякая, что мало берешь. Да ведь я знаю, сколько на варежки надо, а я сказал, мало. Берет шерсти с килограмм. Ты мне, скажет, варежки свяжешь, чтобы вот эти места широкие, чтобы надевались на рукав. Ладно, свяжу, а он из это опять заплатит. Или вот керосин. А тогда не было керосину-то. Как вот едут в деревню, нигде огоньков нету, а у Шуру все маленький огонек. А я все сижу, то вижу, то еще чего. Надо все делать. А потому у меня стал и керосин. Как стал ездить овчинников за товаром-то, это изрез промхоза. Снял он квартиру рабочим, тут кормить. Тридцать километров от Носова до тридцать еще. А тут остановка. У иван Ивановича сняли напротив меня. А сам-то овчинников все ко мне. Денег-то везет мешок. Как приходит, ну, отворяй ворота. Это у шкафа у меня. Ставит туда мешок с деньгами и чаем меня пой. А я... А дедушка Иван не осердится? Я сказал, меня чаем пой. огня-то у меня нету. Я пузырек зажгу эдкой, масло принесу от спаса». Он говорит, «Это с таким-то светом?» Говорю, «Да нету у меня». «Ах, вот что! Последний день, сегодня так живешь, завтра у тебя будет свет». — Василий Петрович будет тебе каждую неделю завозить литр керосину. А я говорю, да у меня и лампа то нету. Василий Петрович приехал и лампу привез, стекло запасное привез и керосину. Ни у кого нет, а у меня как богачка живу. Нас тятя так учил, нищим никому не отказывайте, всех пускайте. Кусок-то многие подадут, а вот ночевать не пустят». И вот в жизни моей я ни одному нищему не отказала, Какие только у меня не были: и вшивые, и больные, по 17 человек у меня начевал. И на лес заготовку гонит всё нашей деревни. Гонит их в такую даль, и никто наших деревенских не пускают. Вон говорит, Шура там живет, она всех пускает, которые послабее на печку полезайте. А этим я маленько печку затоплю Или лен, триасву везут нашей деревни сдавать, Заготовки на коровах везут. Война, и эти ночуют. А еще у меня рязанцы ночевали, Они на лесозаготовки приехали семьями И поселили их у нас в монастыре, в Сохоте. Весь почти монастырь рязанцы заняли. Они зимой приехали. Сена нет, а коров своих привезли. Они всё и ездили покупать сено-то. На санках сами их везут, лошадей-то не было. По шесть пудов накладут и везут. Волосанок по семь, по восемь стоят у меня дома-то. Ведь в никто ночевать не пустит. Все ко мне. А я — ночевайте, хлеба у меня нету, а похлёбкой накормлю вас. Сварющей у меня опёнок много насушено, да и грибов кислица есть — Котел у меня полуведерный. Печка маленькая посреди полу стоит. Она чугунная, расколотая. Так я кирпичами обставила. Сварить с похлебкой. Ой, милая, да как хорошо! Ночуют и поедут. А потом все идут ведь молиться, больше уж церквей не осталось. Как обратно идут, заходят ко мне. Чего-нибудь донесут. То конфет, то хлеба несут, буханку. А я к ним тоже ездила, половики продавать до постели. Я за зиму натку, приеду к ним сохать. Сиди, скажут, устала с дороги, сами унесут. Утром несут денежки. Как услышат, тетя Шура приехала из Михеева. Бегут, человек пять прибегут. Они и очень верующие. Они мне говорили, что место-то, где собор наш стоял, пение слышали. И много раз слышали. Вот и мужики у них верующие. А у меня ищи сосед, Григорий Иванович Калинин, этот, говорит, ты по что всех пускаешь? Ведь захвораешь, заразишься от них, мы тебя лечить не будем. Так в дому тебя вместе заразы заразой сожжем. А я, это уж как Богу будет угодно. А вот видишь ты, не заболела я-то, а он, да и люто так, что и помер. А без меня и похоронить его не могли. Не идут мужики гроб делать. Он надосаждал всем. Он был тайный агент. Про него говорили. Там собака есть черная. Потихоньку лает, а люто кусает. А как помер, так родня и не знает, что делать. Нету гроба. Я говорю. Ну уж не без гроба хоронить. Погодите, я к Гусеву схожу, в Зубариху пришла. Говорю. василь Матвеевич... — Пожалуйста, сделайте гроб, Григорий Иванович. — но к такой матери! Стоит он гроба, а я говорю, жена заплатит, у ней деньги есть. — Пятьдесят рублей заплатит, так и сделаю. — Да и заплатит, только сделай, пожалуйста, уж я тебя прошу. — Ладно. — Он сделал гроб, теперь могилу никто из мужиков копать не идет. Сестра копала, он ее бил люто, зубы ей вышиб. Вот она закопала могилу, то да притопывает. «Не придешь больше ко мне, зубы не вышибешь, затаптывает, до да приговаривает». «Я ей, Мария, кончи разговаривать здесь, ты чего делаешь-то?» «Я дело, — говорю, — больше не придет, зубы не выбьет. Я ведь с 15 лет из дома в монастырь ушла. Оттуда с родины ко мне нищие идут. И всем я наша Шура. — Где тут наша Шура живет?» От богослова нищий идет наша, и скорбь выедут все наше. А где их видел-то, когда? Одна приходит с парнишком, ему ж седьмой год, а сама большая, красивая, и все в лохмоть их. Пришла ко мне. Где наша-то Шура? Какая наша? А вот из янгосаря Говорю, это я. Ой, так я ночевать к тебе пришла. а чего и говорю. Я с пареньком, ночую с пареньком. Стали чай пить. Я подогла свеклу к чаю. сладости ты не был Она... А конфет? У меня, говорю, никогда конфет нету. Вот, говорю, щей похлебай, а хлеба нету. Ладно, говорит, завтра я обойду деревню-то. Насобираю, так, может быть, наемса Легли спать. Ночью, слышу, он титьку сосет. Я ей... Ты что, обалдела? — Нет, — говорит, — я его кормлю. — Шляец, вот и кормит. Утром пошла собирать. А то еще от богослова одна пришла, тоже к нашей Шуре ночевать. Утром говорит, — тетя Шура, не надо ли кому попрясть? Ей лет тридцать было. Моя соседка ее наняла, докормила. Она ей пасмы за целый год не напряла. Какая-то пряха! А она пришла, я аккурат захворала. — Ой, — говорю, — наташку тебя подивший Да, и много, тетя Шура. Да я вот захворала, а то б я их всех выгнала. А утром я и встать не могу. печку топить. Заболела люто. Я говорю, с варящей, вот капуста, вот чугунок. Все указал ей. А она только печку сдопила, дым твалит Тут поставила. варит В дыму-то. Грибы-то не помыла. Этых-то щей наварила, горькие, ребятишки хлебать не стали. Эх потом все пугало. Вот заболею, а нищая придет, вам щей наварит. А у нас в Михееве престольный праздник был, знаменье 26 ноября по-старому. И пришла ко мне сестра Прасковья, зятем с нашим, с Лидушкиным мужем. Ну вот, говорю... «Гости пришли, у меня для праздника ничего и нету. Пиво, правда, есть». «Пиво я хорошее», — варила у нас тятя настоящий пивовар был. «Хлеб, — говорю, — мягкие, грибы соленые». «Ой, — говорят, — так и больно хорошо». Я им хлеба нарезала, котелоком пиво поставила, петь Уж и чаем не буду поить. Нет у меня никакой сладости. Ничего нету. «Ладно, — говорю, — подождите». Может, и придут сегодня ко мне, ждут, не знаю. А у меня шесть одеял выстигано лежат. И она мне тоже понесла одеяло стегать, Прасковит. — Ладно, — говорим, — ложитесь спать. А я стала ей одеяло стегать, пока они гостят. Надо выстигать только они у меня засыпать стали, у калитки стукуются Еще у меня и муки нету. — Тетя Шура, бери муку, соседка из твоей муки мне дедушка иван смолол кабы ни тебе он бы и мне мол не стал ну говорю теперь пирогов напеку сходила к бабушке татьяне через дорогу принесла молока кринку все растворила пирогов опять стегаю стукаются опять в двенадцатом часу володя едет сосед тоже везет товар в носово Варя, жена его, бежит ко мне, стукается. «Тетя Шура, на конфет!» Володя привез, велел тебе подать. Полкило конфет. «Ну, говорю, праздник есть, и чай есть, и пироги есть». А зять Иван лежит, все поглядывает. Утром Алексеевна идет, она хлебы пекет на магазин, каравай хлеба несет. «У тебя, — говорит, — гости пришли, заходили в магазин». «Да, — говорю, — пришли». Вот тебе, говорит, поллитра самогонки, вот тебе два стакана. Думает, у меня и посуды нету. Да я говорю, у меня посуда-то есть. Ну, принесла, так не принесу обратно. Гостей угости. Я говорю, ну, Иван, праздник на все сто. Чего, крёстная, соскочил. Самогонки, говорю, поллитра понесли. Ну, крёстная, я гляжу, у тебя хорошо жить. Так заработай и тебе принесут, ведь мне не так несут. Вставай, — говорю, — пораня, картошку чисть, рыба свежая есть. Володя привез мне и рыбы. Пожарим картошки с рыбой, до да рыбников напеку. Идет Анна Александровна, соседка. — Шура, выручи, дай мне хоть двух половиков. Приехал брат из Рыбинска, они постельки не одеялись, а я... Так вот и постель возьми. Из Рыбинска гость чё уж половики-то, на вот и одеяло дам, и это несёт пол-литра самогонки. Я гляжу, ну и богато, ну и хорошо. Сели и чай пить, а Иван, ну, крёстная тебе и живётся. А ты спроси, говорю, крёстная ночь спит ли? — Мне сын Коля... Покойник все говорил, бывало. — Мама, ведь это удивительно, как ты сама с голоду не умерла. Да нас Женька не уморила, ведь мы полуоклевательно не едали. Петрова, январь 1986 год.